Глава 20. Предатель. По каменистой местности разносился звон металла и воинственный рев архидемона, который столкнулся с доселе невиданным противником. Женщина-ангел, облаченная в красный доспех, яростно атаковала его с намерением убить, что выходило за привычные рамки поведения пернатого народа сила и скорость с которой она наносила отточенные удары поражала воображение опытного охотника. даже не используя силу света противник архидемона был очень силен, отчего в демоне еще больше разгоралось желание победить. архидемон растворился в жарком пламени и переместился на пентаграмму, где его ожидал шквал из арбалетных болтов. Но, несмотря на внезапную угрозу, демон смог защитить себя тяжелым щитом. Как только снаряды валькиры закончились, архидемон совершил рывок к ней. Воительница ногой подбила камень, поймала его рукой и метнула демону прямо в глаз. Архидемон слегка скривился от боли, но темпа не сбавил. Он знал, как опасно терять хищника из виду. Их клинки вновь соприкоснулись, издавая оглушительный звон и пуская яркие искры. Валькира свободной рукой ухватилась за рог и ударила коленом по выбитому глазу архидемона. Но даже с разбитой в кровь мордой краснокожий охотник не потерял бдительности. Он отбросил валькиру щитом и, раскрыв клыкастую пасть, выдохнул жаркое пламя. «Этот огонь куда жарче, чем в кузнице мамы», — подумала валькира, взмахом крыльев меняя свое направление. Изящно нырнув под пламенем, она пролетела мимо архидемона и рассекла его глотку мечом. Демон пошатнулся, поперхнувшись собственной кровью. Он вот-вот распрощается с жизнью, но это не повод вставать на колени. Он еще в сознании, а значит, может продолжать сражение. Отбросив щит, архидемон ухватил валькиру за крыло и с силой бросил ее на каменистую землю. Доспех из красной стали принял весь удар на себя, но вот в лицо девушки уже стремился широкий клинок. Чтобы не погибнуть, валькире пришлось отбиваться рукой. Ловким движением она изменила траекторию клинка демона и контратаковала. Ее короткий меч с трудом пробил крепкую грудь и пронзил сердце, из которого потекла раскаленная магма. Только благодаря своему доспеху валькира не сгорела заживо и отделалась легкими ожогами. Наконец, поверженный архидемон испустил дух и завалился на бок. — Не ожидал, что мои кровные собратья смогут обрести такую силу! — широко улыбаясь, воскликнул Варшайс. Все это время он наблюдал за их поединком, беззаботно отсиживаясь на камне. — Чему ты радуешься? — зло посмотрела на него валькира. — Твой кровный брат мертв. Да. Он мертвее всех мертвых. Однако взгляни на свое крыло, он вырвал из него кусок. А твоя рука? Нормально держать меч как минимум три дня ты уже не сможешь. И, наконец, его кровь почти прожгла твою броню. Этот архидемон удивительно силен и опасен. «Этот демон мертв, если ты не заметил», — зло повторил Валькира. «Я же уже сказал, что заметил, но одним демоном все не заканчивается, их ведь много. Уверен, через пять-семь схваток мы найдем демона, что сможет ранить тебя и при этом остаться в живых. Отыщем его, и наши жизни продлятся на еще одну добрую сотню лет. А там, глядишь, ученики займут наше место». «С каких пор Ворчун Варшайс стал таким оптимистом? Боюсь, к нашему возвращению мама убьет тех ангелов, как минимум одного из них. Мой подопечный просто безнадежен, такой мягкий и нерешительный. Не будь к нему такой строгой. Ангел все же. Добро и любовь ко всему, что шевелится у вас в крови». «Еще раз сравнишь меня с ангелом и с следующим демоном, которого я убью, окажешься ты!» «Ты же знаешь, я всегда готов к сражению с тобой, но последние двести шестьдесят четыре раза победу одержал я!» «Не зазнавайся, мы всегда сражаемся до первой крови, вот бились бы мы на смерть!» «И что? Ты бы меня убила? Не смеши меня!» «Ангелы на это не способны!» — громко рассмеялся Варшайс. Его радовала мысль, что они вскоре найдут для войны достойного противника. Ведь в противном случае кто-то из них станет следующей жертвой ее безумного меча. Весть о том, что Михаил сразился с голодом и выжил, быстро разлетелась по всему чистилищу. Молодой главнокомандующий стал олицетворением силы и доблести крылатого народа. Однако сам Михаил понимал, что только благодаря Лариэль он не пополнил ряды тех, кого пожрал голод. Разница в их силе была подобна пропасти, поэтому как только Михаил встал на ноги, он принялся закалять свое тело изнурительными тренировками и медитациями у Источника Света. Разум ангела часто подшучивал над своим хозяином, создавая образы главного врага. Михаил не мог избавиться от навязчивой мысли, что рано или поздно они снова встретятся, и голод закончит начатое. Раз за разом архангел доводил себя до полного изнеможения в попытке угнаться за бессмертным монстром. Именно его упорство и бесстрашие породили Лареэль. Настоящие чувства. Но чтобы она не ощущала по отношению к Михаилу, ее преданность голоду была куда сильнее. Слишком в большом и неоплатном долгу она была перед своим хозяином. Как и было задумано, девушка связала себя с Михаилом узами брака. Теперь она была к нему как никогда близко. Каждую ночь на нашептывала ему навязчивые мысли, дабы он уничтожил семя чумы. Михаил тренировался метать копье левой рукой. Делать это, не ощущая веса другой конечности, было нелегко, и сила броска и меткость были уже не те, что прежде. Но Михаил упорно продолжал поражать цель с разного расстояния и из разных положений. Когда копье в очередной раз угодило мимо манекена, Михаил ругнулся на человеческом языке. Его друг Карин, которого он не видел с того самого дня, не раз использовал это слово в суе. В этот момент в тренировочный зал зашла Ольга, а следом за ней, робко держась за платье матери, присцилла. Внешне девочка была очень похожа на стальную Екатерину, только в отличие от своей бабушки всегда молчала и пряталась. Михаил поприветствовал старого друга беглым взглядом и вновь перевел взгляд на манекен. Промахиваться перед ангелом, который возлагал на тебя большие надежды, ему не хотелось. Бросок — копье снесло манекену голову. — Какими ветрами, — довольный попаданием спросил Михаил, словно не переживал, что промахнется. Пришла вспомнить былое или научить дочку держать в руках меч? — Не говори глупостей, — с укором произнесла Ольга. — Я не позволю Пресцилле полететь тем же ветром, что и я. К тому времени, как она повзрослеет, с голодом будет покончено, и чтобы этот день поскорее настал, я тебе кое-что принесла. Ольга положила на стол тяжелый ящик, обшитый синим бархатом. Щелкнула затворами и показала его содержимое Михаилу. Архангел был так взволнован, что отложил копье. «Это действительно здорово!» — тихо произнес Михаил, разглядывая покрытую узорами и ангельскими письменами металлическую руку. «Ты даже представить не можешь, как мне ее не хватало!» «Ты прав. Не могу. У меня все конечности на месте. Ну же, примерь!» Ольга принялась закреплять стальную руку на теле Михаила ремнями из коры белого дуба. «Сидит, как родная!» Шрамы на теле Михаила и отсутствие руки напугали присцилу, отчего она перестала высовывать свое миленькое личико из-за платья матери. Даже несколько раз аккуратно дернула Ольгу за крыло, чтобы поскорее уйти отсюда. С новой рукой Михаил быстро преобразился из инвалида в крепкого стража. Теперь он походил на мужскую версию стальной Екатерины. Михаил долго рассматривал стальную конечность со всех сторон, но как бы он ее не встряхивал, как бы не вертелся, она висела на нем мертвым грузом. «Хм...» — промычал Михаил, не зная, как задать вопросы и при этом не обидеть Ольгу. «Ты уверена, что у Екатерины была точно такая же?» «Да, ее делали те же мастера». Она чуть больше, сталь толще, ты ведь мужчина, в конце концов. А что, с ней что-то не так? — Ну, как бы сказать, я не заметил внутри никакого механизма, я не могу ею двигать. — А, вот в чем дело, — сообразила Ольга. — Ты один из тех наивных, кто думал, что стальная Екатерина двигала рукой с помощью механики. Моя мать ни за что бы не доверила свою жизнь шестеренкам, она двигала рукой с помощью силы света. А вот отсюда поподробнее. Там внутри перчатки есть специальные крючки. Создай нити из света и зацепись за них. Меняя длину этих нитей, ты сможешь двигать рукой. Михаилу понадобилось несколько минут, чтобы переварить все сказанное. Значит, я должен создать нити, которые заменят мне мышцы. Что ж, попробуем». Михаил посмотрел на металлическую руку, представляя, как по ней протекает свет. Создавать предметы, которые скрыты от глаз, было нелегко, но уже через несколько минут он смог пошевелить пальцем. — Отлично. Через неделю-другую научишься? — подбодрила его Ольга. — Через неделю? — Михаил сосредоточился и сжал кулак. — Нет у меня столько времени. — Кстати, я хотел спросить у тебя совета. Кое-что не дает мне покоя. И что же это? Белые туманы твари, что обитают в нем. Я кинул все силы, чтобы отслеживать голода и очищать людей от греха, оставив чуму и ее владение без должного внимания. Рано или поздно она может нанести нам удар. К чему ты ведешь? Эту идею мне предложила Лорель, но я все еще не уверен, стоит ли так поступать. Она предлагает проникнуть на территорию чумы и уничтожить семя. Если нам это удастся, мы раз и навсегда избавимся от угрозы в ее лице и вернем древо жизни. Без него наша почва рано или поздно погибнет. Древо жизни действительно является источником жизни в Чистилище. Но с чего она взяла, что без него наша земля погибнет? В городах последней надежды цветут прекрасные сады. «К тому же, вторгаясь на территорию белого тумана, мы рискуем вызвать гнев чумы, который, наконец, утих. Ты представляешь, что случится, если она и ее змеи попытаются ударить в ответ и пробьются через барьер? Мы рискуем все потерять. Не думаю, что Совет Крылатых одобрит этот план». «Да, ты права. Это не самая лучшая мысль. Спасибо, ты развеяла мои сомнения». «Я и сам так думал, но в последнее время эта идея не дает мне покоя. Просто звучит эхом в голове. Уничтожить семя чумы». «Знаю, это нелегко нести ответственность за жизнь вот таких ангелков». Ольга взяла пресс на руки. «Ну, ты уж постарайся». Двери тренировочного зала резко распахнулись. В них быстрым шагом вошла Ларель. Будучи человеком, она привыкла, что мужики — похотливые животные, а потому была не рада видеть мужа в компании другой женщины. Попытки скрыть свое презрение девушка улыбнулась и поприветствовала Ольгу. Затем она хотела обратиться к Михаилу, но металлическая рука на его теле сбила ее с толку. «Нравится — Нравится? — спросил Михаил, прокручивая копье новой рукой. Он очень быстро наловчился ею пользоваться. — Ольга постаралась. С такой рукой можно и в бой лететь. — Да, действительно, здорово смотрится. Ты вылитая стальная Екатерина, — согласилась Ларель. Похоже, теперь я буду часто слышать подобное сравнение. Ты так резко вошла сюда. Что-то случилось? Лориэль обернулась на Ольгу, словно не хотела при ней говорить. — Ну что ж, мы с пресцелой пойдем, не будем вам мешать, — сказала Ольга, ощутив холодный взгляд Лориэль. Раньше она бы не потерпела такого взгляда. Но теперь она просто заботливая мать, и все эти стычки ей ни к чему. «Еще раз большое спасибо», — сказал ей вслед Михаил. «Не знаю, что бы я без тебя делал». «Продолжал бы изводить себя и думать, что стальная Екатерина доверяет шестеренкам», — ответила Ольга и с легкой улыбкой на лице покинула тренировочный зал. «Все хорошо». Выглядишь взволнованный, обратился Михаил Клерель. Я и сама еще толком ничего не знаю, но к нам в академию пробрался Гелон. Он требует встречи с тобой, говорит, это вопрос жизни и смерти. Гелон? Да, так он представился. Насколько мне известно, это младший брат Гатаона. А, припоминаю, мне как-то довелось сойтись с ним в бою. Он и его старший брат напали на нас, чтобы убить чуму. Полагаю, ничего хорошего его визит нам не сулит. Где он сейчас? Ждет в библиотеке. Еще он просил передать, чтобы ты собрал самых сильных и отважных архангелов. Зачем не объяснил, да и вообще из него слова не вытянешь. Не хватало нам в жизни печали. Что ж, собери всех, выслушаем, что он нам скажет. Михаил вошел в библиотеку в сопровождении дюжины архангелов. Среди которых были Ардиус, Мария, Легер, Ник и Ларель. Представитель рогатой расы скрывался в тени книжных шкафов, словно опасаясь, что его увидит. Рад, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу, произнес, не выходя из укрытия Гелон. Ведь сейчас каждая секунда на счету. Всегда готов помочь братскому народу, но что случилось? Михаилу не терпелось узнать цель его визита. «До меня дошли слухи, что вы сражались с голодом. А теперь я и сам вижу, что это правда», — сказал Гелон, поглядывая на стальную руку. «Поговаривают, вам даже хватило сил ранить его». «Да, его зеленая кровь текла ручьем, однако между нами говоря, его рана тут же затянулась. Вы здесь из-за голода?» «Нет, я здесь по другой причине». Гелон перевел взгляд на Лориэль. «А это должно быть та самая жрица, которая спасла вам жизнь». «Хорошо, когда есть преданные товарищи». «Вы так и не сказали, зачем прилетели к нам», — грубым тоном вмешалась в разговор Лориэль. Она предполагала самое худшее, что демоны смогли ее разоблачить и пришли доложить об этом Михаилу. «А может, все еще хуже». «Михаил уже в курсе, и это собрание сильнейших архангелов в маленькой библиотеке облава на нее?» «Я пришел просить вашей помощи», — тихо, почти шепотом начал говорить Гелон. «Все дело в моем старшем брате Гатаоне. Его понятие о мироздании и о том, как можно достичь процветания чистилища, и раньше были далеки от моральных норм. Но теперь он перешел все дозволенные границы. Помните, как он усердно рвался выслеживать грешников? «Конечно, помню», — кивнул Михаил. «Я лично помогал ему в этом. Ваш брат был с ними очень жесток, но благодаря его действиям в городах последней надежды вновь царил порядок. А вы задавались вопросом, — Что происходит с грешниками, которых он поймал? Зная Гатаона, могу предположить, что он их сжег заживо. Почему мы говорим о вашем брате и о грешниках? Скажите прямо, в чем нужна наша помощь? Я прошу вас остановить моего брата. То, что он пытается сделать, нарушает все принципы жизни и, возможно, может уничтожить чистилище. Долгие годы Гатаон провел в поисках силы, способной остановить и даже уничтожить бессмертных, таких как Голод и Чума. Что же за сила на это способна? Михаил был весьма заинтересован в уничтожении монстров Белой Маски. — Это жизнь, — ответил Гелон. Как смерть когда-то пожертвовала вашими собратьями для создания Источника Света, Так и Гатаон жертвует грешниками для создания сатаны, демона, что впитает в себя силу прогнивших душ. В этом неокрепшем чертенке уже томится сила десятка тысяч грешников. Еще немного, и он станет пятым бессмертным, целью которого будет уничтожить всех остальных. «Что за ересь?» — выпалила Ларель. Для нее новость была не из приятных. «Демону никогда не стать одним из бессмертных, уже не говоря о том, что он сможет убить голод. Это просто невозможно!» «Возможно», — отрезал Гелон. «Поверьте мне на слово. Силы сатаны хватит, чтобы привести чистилище к процветанию или уничтожить его. Чтобы закончить ритуал, Гатаону нужно провести еще один обряд — Полагаю, для этого он заберет тех грешников, что вы заперли в ящиках среди скал. Пообещайте, что не дадите ему до них добраться. Сатана не должен появиться на свет». Перед тем, как дать ответ, Михаил окинул взглядом присутствующих. Он хотел знать, что остальные думают по этому поводу, ведь сам главнокомандующий колебался в своем выборе. «Если Гелон говорит правду, и этот сатана сможет уничтожить голод, стоит ли его останавливать?» — размышлял Михаил. Я лично убедился, что всепожирающее чудовище сильнее всех нас вместе взятых. Одним пальцем он проделал в моем плече и броне дыру. Повезло, что он не ударил в голову. Боюсь, сатана — это единственный способ сохранить чистилище. Иногда приходится чем-то жертвовать, и, как по мне, души грешников за это не самая большая цена. Если ошибусь, нас ждет процветание или забвение. — А почему вы хотите помешать Гатаону? — отчетливо задал вопрос Михаил. — Гатаон зашел в своих ритуалах слишком далеко, — ответил демон. Когда он нервничал или был взволнован, из его рта и ноздрей вылетали искры. Никому, кроме Создателя, не дано творить новую жизнь. Мало того, сырьем для создания сатаны служат грешники. Где гарантия того, что чертенок не станет новым голодом? Выращенный на силе жестоких, извращенных душ, он и сам может оказаться чудовищем. «Чего тут думать?» — снова вмешалась в разговор Лореэль. «Мы обязаны остановить этот ритуал!» Конечно, грешники совершали чудовищные поступки, но это не повод приносить их в жертву. К тому же Гелон прав, сатана может оказаться угрозой для чистилища. — С каких пор ты стала защищать интересы грешников? — удивился Михаил. — С тех пор, как стала твоей женой. Теперь для нас двоих один ветер, и мы должны выбрать его теплую сторону. Спасать других — прямая обязанность архангелов. Что думаешь ты? Михаил обратился к Ардиусу как к самому опытному из архангелов. Ситуация не из простых, произнес Ардиус, сам не зная, что стоит сделать. Мы никогда не вмешивались в дела демонов. Они охотники, плотоядные творения создателя, нам ли их осуждать? У них свой ветер, у нас свой. Сатана, которого они стремятся создать, действительно может стать угрозой. «Наш источник света создан жертвой тех, кто был добрый и хотел всех защитить, а сатана унаследует от грешников лишь жестокость и жажду разрушения. Конечно, есть вероятность, что Гатаон все это просчитал, и сатана станет защитником нашего мира. Но рисковать я бы не стал. В любом случае, я поддержу любое твое решение». «Михаил», — обратилась к нему Ларель. «Муж мой, послушай меня. Мы должны его остановить. Действия Гатаона необдуманны, им движет ненависть к голоду и всем бессмертным. Сколько раз он подвергал наш мир опасности. Мало того, он обрекает на муки не только души грешников, но и невинное дитя. Даже если сатана примет сторону добра, на его крылья выпадут ужасные муки. Он столкнется с чудовищами» и, возможно, погибнет. У нас нет права отказывать ему в помощи». Слова Ларель вызвали у большей части архангелов сочувствие к сатане. Им захотелось спасти невинное дитя, о чем каждый из них коротко высказался, выступив в поддержку плана Гелона. «Хорошо», — все так же спокойно произнес Михаил. Он не хотел поддаваться эмоциям и спешить с выводами. Я поговорю с Гатаоном, попытаюсь убедить его отказаться от этой затеи. Уверен, вместе мы найдем другой способ покончить с голодом». «Нет!» — громко произнес Гелон и даже вышел из своего укрытия. «Вы не понимаете! Он не станет слушать! Гатаон готов убить каждого, кто решит ему помешать! Мне ли это не знать?» Демон стянул с себя верхнюю одежду обнажив свежеоплавленную кожу. «Демоны с легкостью выносят жар пламени. Представьте, в какой ярости был Гатаон, когда я попросил его остановиться. Если он узнает, что я рассказал вам, мне конец!» «Что еще нам нужно знать о ритуале?» — спросила Лориэль. «Даже если Михаил откажется, она сама была готова остановить Гатаона». Как ему можно помешать? «Единственный способ сорвать ритуал — это не дать чертенку поглотить еще шесть сотен грешников», — ответил демон. Со стороны дверей раздался громкий стук. Кто-то практически ломился в библиотеку. Гелон тут же вернулся в свое укрытие между книжных шкафов и притаился в тени. «Срочное донесение для главнокомандующего!» прозвучал мужской голос из-за дверей. Михаил попросил Легера выйти узнать, в чем дело. Архангел вернулся через несколько секунд. Он был взволнован и в то же время очень зол. он похитил грешников, что были заперты в ящиках среди скал! И убил ангелов, что пытались ему помешать!» сообщил Легер. «Убил ангелов?» — возмутился Ордиус. На его памяти такое было впервые. «Я же говорил вам, — добавил Гелон, мой брат никого не пощадит и ни перед чем не остановится. Если вы не помешаете ему сейчас, чистилищу придет конец». «Значит, решено. Летим в ад! — скомандовал Михаил. — Выдвигаемся через час. Пополните запасы света и вооружитесь. Не исключено, что нам придется сражаться...» «И убивать демонов». «Мы будем убивать демонов?» Такой приказ озадачил Марию и остальных ангелов. Сам Создатель заложил в их природу правило не причинять вреда другим. Нежить была исключением, так как была создана из мертвых тел. «Да, если придется», — уверенным тоном ответил Михаил. Полеты по миру людей сильно изменили его внутреннюю природу и взгляды на жизнь. «Можно обойтись малой кровью», — предложил Гелон. «Есть одна пещера, ведущая в ад. О ней мало кто знает. Демоны ею не ходят из-за чрезмерной сырости. Если воспользуемся ей, избежим жертв с обеих сторон. Оттуда до места проведения ритуала крылом подать». «Хорошо. Воспользуемся тайной пещерой», — согласился Михаил.